Глава пятая. Если нужно быть большим и все равно летать, увеличь поверхность тела. В предыдущей главе было показано, что мелкие животные автоматически получают относительно большую поверхность тела по сравнению с весом, поэтому полет дается им легко. Мы убедились в этом на примере математических расчетов с участием детских кубиков. Площадь поверхности мы измеряли в количестве краски, которая нужна, чтобы ее покрыть, или количеством ткани, которую нужна, чтобы ее одеть. Если ангел имеет ту же форму, что и фея, но в 10 раз выше, площадь кожи, покрывающая ангела, будет в 10 в квадрате, то есть в 100 раз больше, в то время как объем и вес уже в 1000 раз больше. Но какое отношение площадь поверхности имеет к полету? Чем больше поверхность, тем больше площадь, которая может ловить воздушные потоки. Возьмите два одинаковых воздушных шарика. Надуйте один так, чтобы у него была большая площадь поверхности, а другой оставьте вялым резиновым мешочком. Сбросьте их одновременно с Пизанской башни, которая упадет на Землю первым. Недонадутый, хотя он не тяжелее, а на самом деле даже немного легче. Естественно, если бы вы бросали их в вакууме, они бы упали на землю одновременно. Если уж говорить на частоту в вакууме надутый шар взорвался бы, но суть вы уловили. Я пишу «естественно», но до Галилеи это было бы для всех неожиданностью. Это он доказал, что даже перо и пушечное ядро ударились бы об землю одновременно, если бы их бросили в вакууме. В этой главе мы хотим ответить на вопрос, что делать животному, если оно по каким-то причинам вынуждено быть большим, но все равно летать. Оно должно это компенсировать, непропорционально увеличив площадь поверхности своего тела, то есть отрастить себе какие-то выступающие части. Например, перья, если это птица, или складки тонкой кожи, если это летучая мышь или птеродактиль. Из какого бы количества материала не состояло твое тело, твой объем или вес, ты сделаешь важный шаг в сторону полета, если распределишь часть этого объема по большой поверхности, или, по крайней мере, в сторону мягкого, как на парашюте, спуска или парения на ветру. Вот почему наша вымышленная версия Архангела Леонардо нуждается в таких огромных крыльях. Инженеры выражают это особым термином «нагрузка на крыло». Это вес, поделенный на площадь крыла. Чем больше нагрузка на крыло, тем труднее оставаться в воздухе. Чем быстрее летит самолет или птица, тем больше подъемной силы можно выжать из каждого квадратного сантиметра крыла. Более быстрые самолеты того же веса могут иметь крылья меньшей площади и все равно лететь. Это объясняет, почему у медленных самолетов площадь крыла относительно больше, чем у быстрых. До того, как удалось достичь современных высоких скоростей, первые самолеты были по большей части бипланами. Благодаря такой конструкции получаешь удвоенную подъемную силу, однако и аэродинамическое сопротивление тоже растет. По той же причине иногда строили даже три планы. Кстати, если отвлечься ненадолго от темы полета, следует заметить, что отношения между площадью поверхности и объемом очень важны для живых существ в целом. Подобно тому, как крылья увеличивают площадь внешней поверхности, а это важно для полета, есть много органов, которые увеличивают площадь внутренней поверхности, чтобы соответствовать увеличению размеров тела. Например, легкие. Объем и вес животного — хороший показатель количества его клеток. У крупных животных клетки не крупнее обычного, их просто больше. Каждая из этих клеток и у мыши, и у слона должна получать кислород и другие жизненно необходимые вещества. У блохи клеток меньше, чем у слона, и все они недалеко от воздуха, кислороду легко попасть в клетки. У взрослого человека около 30 триллионов клеток, лишь крошечная их доля клетки кожи, контактирующие с воздухом. Хотя поверхность кожи человека гораздо больше, чем у блохи, на нашей внешней поверхности расположена меньшая доля клеток. Мы возмещаем этот недостаток, отращивая себе большую внутреннюю поверхность, которая соприкасается с воздухом. На этом принципе построены легкие, внутри которых сложная система разветвляющихся трубок и трубочек, заканчивающихся крошечными камерами, альвеолами. У вас примерно 500 миллионов альвеол, и если их расправить, они покроют почти целый теннисный корт. Вся эта поверхность внутри вас соприкасается с воздухом и насыщена кровеносными сосудами. Даже насекомые, которые гораздо меньше, увеличивают площадь поверхности, соприкасающуюся с воздухом, при помощи системы внутренних, разветвляющихся воздуховодов – трахей. Все тело насекомого – одно большое легкое. Кровеносные сосуды в легких ветвятся бесконечно, обеспечивая огромную площадь внутренней поверхности, необходимую, чтобы забирать кислород из легких и распределять его по всем клеткам тела, например, мышечным, где кислород нужен для медленного сгорания, на котором работают мышцы. Кровеносные капилляры обеспечивают гигантскую внутреннюю поверхность для сбора и распределения питательных веществ и снабжают клетки всем необходимым. Обычные клетки нужно находиться примерно на расстоянии 0,5 мм от ближайшего капилляра, то есть в пределах 2-3 диаметров клетки. Капилляры собирают питательные вещества из кишечника, который сам по себе тоже обеспечивает большую внутреннюю площадь поверхности, тоже почти стеннисный кор. Представьте себе, какой огромной длины кишечник свернут внутри вас и сравните его длину с кишечником дождевого червя, просто трубкой, которая тянется от одного конца червя до другого. Ваши почки снабжены бесчисленными тоненькими трубочками, суммарная площадь поверхности которых опять же огромна, и в этих трубочках кровь фильтруется и очищается от отходов. Если вытянуть длину все ваши кровеносные сосуды, большинство которых — крошечные капилляры, их можно обмотать вокруг экватора три с лишним разом. Это дает колоссальную площадь поверхности соприкосновения клеток с кровью. Многие большие органы в вашем организме, не только легкий кишечник, но и печень, почки и так далее, всеми силами стараются повысить рабочую площадь доступа крови к клеткам. В сущности, все изгибы и закаулки кораллового рифа, складки и трещинки древесной коры и бесчисленное множество листьев в лесу ⁇ способ несоизмеримо увеличить площадь поверхности, которая необходима живой материи, чтобы жить. Из этого отступления можно сделать вывод, что название главы. Если нужно быть большим и все равно летать, увеличить поверхность тела, применимо не только к полету, но и к дыханию, кровообращению, пищеварению, выведению отходов и вообще ко всему, что происходит внутри животного, а не только к тому, что мы видим снаружи. Но вернемся к полету. Как мы уже выяснили, Чем больше площадь поверхности животного по сравнению с его весом, тем медленнее оно падает в воздухе, и тем легче ему обеспечить себе подъемную силу, необходимую для полета. Очевидно, что крылья дают много дополнительной поверхности, для чего бы ни служили для взмахов или парения. У летучих мышей и птеродактилей это тонкие полотнища кожи. Тонким полотнищам нужен каркас из костей или чего-то равноценного – Эволюция склонна к оппортунизму обычно модифицирует что-то уже существующее, а не отращивает нечто совершенно новое. В теории можно себе представить крылья, растущие из спины, как на изображениях ангелов, но для этого пришлось бы отрастить новые кости для их каркаса. Может быть, в нашем распоряжении уже есть какие-то кости, которые можно использовать как каркас для летательных поверхностей? Как мы еще увидим... Существуют ящерицы, которые парят на кожаных перепонках, натянутых по бокам. Эти перепонки заимствуют для поддержки ребра. Но более профессиональные летуны, летучие мыши, птицы и птирозавры пользуются передними конечностями, которые уже снабжены подходящими костями и мышцами, дающими простор для модификаций. У летучих мышей и птерозавров летательная кожа натянута между передней и задней конечностями одной стороны. У птерозавров большинство костей передней конечности остались довольно короткими, но они отрастили один непомерно длинный палец, четвертый, безымянный. Слово «птеродактиль» буквально означает «крыло палец». Этот гипертрофированный палец обеспечивает каркас почти всей передней кромки крыла и тянется до его кончика. Наши пальцы тонкие и нежные, мы с их помощью можем заниматься деликатной работой, например, печатать и играть на пианино. Нам трудно представить себе, чтобы один палец отрос длиннее всей руки и был достаточно сильным, чтобы держать мощное крыло, как у саль куатля Вот нам урок того, на что способна эволюция, когда пользуется чем-то уже имеющимся. Летательная перепонка сама по себе плохо сохраняется в окаменелостях, поэтому реконструкции разных биологов не всегда совпадают. Мы опирались на самые авторитетные современные реконструкции и нарисовали крыло, доходящее до самой лодыжки. Кроме того, некоторые данные указывают, что по задней кромке крыла от кончика пальца до лодыжки проходило сухожилие, которое дополнительно укрепляло крыло, и, возможно, не позволяло ему трепетать на ветру, что не просто помешало бы экономному полету, но и могло порвать перепонку. Крылья летучих мышей натянуты на каркас из всех пальцев не только четвертого, и еще они, как и птерозавры, задействуют в качестве дополнительной распорки для крыла заднюю лапу. Это лишает их возможности нормально ходить. Пожалуй, лучше всех из летучих мышей умеют ходить новозеландские летучие мыши, которые снуют в опавшей листве от тамошних лесов. Но в ходьбе и беге им не сравнится с птицей. Я могу себе представить, как ходил птерозавр, пошатываясь и неуклюже балансируя крыльями, точь-точь сломанный зонтик. Птицы поступают иначе. Их летательная поверхность сделана не из кожной складки, а из перьев, которые могут хитроумным образом расправляться. Перья — Одно из чудес природы — восхитительное устройство, достаточно прочное, чтобы поддерживать птицу в воздухе, но не настолько жесткое, как кость. При всей своей гибкости пире достаточно прочное, чтобы дать птичьему крылу возможность сэкономить на костях. У некоторых птиц, например, у изображенного на рисунке ворона, смотрите рисунок в приложенном к аудиокниге PDF-файле, Костный скелет верхней конечности доходит лишь до половины длины крыла. Остальной размах обеспечивается за счет перьев. Сравните это с летучей мышью или птерозавром, где кость тянется до самого кончика крыла. Кости прочные, но тяжелые, а тяжесть — именно то, чего надо избегать, если ты летаешь. Полая трубка гораздо легче сплошного стержня и лишь немного уступает ему по прочности. Кости у всех летающих позвоночных настолько полые, насколько позволяет разумный риск, и укреплены внутри поперечинами. Птицы могут позволить себе свести скелет крыла до минимума, а вместо него иметь сверхлегкие прочные крылья. Роберт Гук в своей книге «Микрография», вышедшей в 1665 году, одним из первых зарисовал то, что видел в микроскоп, и поразил своих читателей сложными изящными структурами живых организмов. Неудивительно, что его внимание привлекло и перо, ибо здесь можем мы наблюдать саму природу, которая приложила все силы, чтобы создать вещество, которое было бы как достаточно легким, так и весьма прочным и жестким. Далее Гук замечает, что самые прочные тела по большей части еще и самые тяжелые, а следовательно, если бы перо было создано иначе, чем в его нынешнем виде, оно было бы значительно тяжелее. Перекрыла скользят друг по другу, поэтому крыло идеально складывается, словно веер, и подстраивается под разные условия полета. В этом отношении крыло птицы — совершение крыла летучей мыши или птерозавра, которым приходится расплачиваться за возможность менять форму крыла с складками кожи. А пахало крыла состоит из сотен бородок, которые сцепляются и расцепляются с соседними бородками, словно застежка молнии. Такое устройство позволяет достичь того идеального сочетания силы и легкости, которым восхищается гук. Но это не бесплатно. Перо требует постоянного ухода. Птица должна клювом приглаживать его, чтобы бородки были хорошо сцеплены и лежали в порядке. Если достаточно долго наблюдать за птицей, наверняка увидишь, как она прихорашивается, причем особое внимание уделяет крыльям. От этого зависит ее жизнь в буквальном смысле, поскольку плохо уложенные перья крыла мешают нормальному полету, и тогда птица не сможет спастись от хищника. Или поймать добычу. Или уклониться от столкновения. Перья — это видоизмененные чешуйки рептилий. Вероятно, изначально они эволюционировали не для полета, а для теплоизоляции, как шерсть млекопитающих. Мы в очередной раз видим, как эволюция воспользовалась тем, что у нее уже есть. Другой пример. Самец черногрудого рябка, обитающий в пустыне, вынужден носить воду своим птицам издалека. Перья на его грудке изменены таким образом, чтобы впитывать воду словно губка. В них самец приносит воду домой, и его птенцы высасывают ее. Плотный пушистый перевой покров в дальнейшем стал толще за счет укрепленного ствола посередине пера, а его упругая гибкость стала идеальной для полета. Вся летательная поверхность крыла птицы покрыта перьями. Ее площадь очень велика относительно площади поверхности остального тела птицы. Основную нагрузку в полете берут на себя так называемые «маховые перья первого порядка». Это большие перья, которыми в основном и писали наши предки, предварительно очинив их. Только недавно было обнаружено, что перья были распространены у группы динозавров, от которых произошли птицы. По-видимому, тиранозавры, тиранозаурус, наводившие ужас на всю живую, имели оперение, что почему-то делает их не такими страшными, даже по-своему умилительными. Существовали и четырехкрылые оперенные динозавры. Они жили в меловой период 120 миллионов лет назад, то есть позднее знаменитого археоптерикса, которого часто называют «первой птицей». Вероятно, существа вроде микрораптора, микрораптор, смотрите на рисунке, приложенном к аудиокниге PDF-файле, были способны не только парить, но и летать по-настоящему. Пилия достаточно жесткие, чтобы не было необходимости в дополнительных костях позади скелета конечности, и птицы экономят и на самом скелете, который может быть гораздо короче крыла. Одновременно перья достаточно упруги, чтобы прекрасно работать при взмахах Более того, для натяжения крыла не нужно задействовать задние конечности Следовательно, птицы, в отличие от летучих мышей и птерозавров, прекрасно ходят и бегают, а мелкие еще и прыгают Это большое преимущество по сравнению с неуклюжей пародией на ходьбу у птерозавров и летучих мышей То же самое преимущество есть и у насекомых Они вообще не задействуют в полете лапки, поэтому те остаются свободными для ходьбы и бега. Жук-скакун может и взлететь, когда надо спастись от ящерицы, но предпочитает пешую охоту на подобие муравьев и пауков. А во время охоты он может преодолевать по 2,5 метра в секунду, что примерно в 125 раз больше длины его тела. Пытаться понять, что значила бы такая скорость для человека, не совсем честно. Но вы можете проделать эти расчеты ради развлечения. И только взгляните на великолепные ноги жука, скакуна, длинный, спортивный. У крыльев насекомых нет специального каркаса, в отличие от укрепленных костным скелетом крыльев летающих позвоночных. Скелет насекомого — это так или иначе экзоскелет, то есть вся внешняя оболочка тела насекомого — его скелет. Крылья — отростки экзоскелета груди, поэтому они автоматически достаточно жесткие, чтобы вынести вес маленького летающего живого существа. С точки зрения темы этой главы, для нас важно, что укрыли в большая площадь поверхности по сравнению с размерами животного в целом. Она нужна, чтобы обеспечить подъемную силу в воздухе. Крылышки на сандалиях Гермеса, вестника древнегреческих богов, у римлян Меркурия, были смехотворно малы и смотрятся так же нелепо, как малюсенькие пропеллеры у этого проекта летательного аппарата викторианской эпохи, такого милого, но обреченного на неудачу.